50. Ник. Я открыл глаза, даже не осознавая этого. Я был погружен в глубокую тьму, наполненную приглушенными звуками и бессвязными предложениями, в которых я потерялся, но вдруг увидел, что нахожусь в больничной палате. Звуки аппаратов сопровождали меня последние несколько дней. Шумы аппаратов и сладкий голос девушки, чьи слова убаюкивали меня, как колыбельная. Я открыл глаза в поисках этого голоса, нуждаясь в нем. Но нашел кое-кого совершенно другого. «Боже мой, Ник!» — закричала София рядом со мной, и я вздрогнул. Мне казалось, что моя голова вот-вот взорвется. «Я вызову врача!» — сказала она и выбежала из палаты. Я несколько раз моргнул, пытаясь привыкнуть к вечернему свету, проникающему в окно. Палата, в которой я находился, была маленькой. В ней едва хватило места для крошечного дивана, кровати и телевизора. Я попытался сесть, но почувствовал резкую боль в руке, заставившую меня прекратить движение. Через секунду София вернулась в сопровождении доктора. Я дал ему осмотреть меня, сообщил о своем состоянии и пока пытался сосредоточиться на том, что они говорили, задавался только одним вопросом, от которого вдруг стал напряженным, беспокойным, нервным. «Где «но»?» — спросил я, пытаясь встать с постели, но тут же пожалел об этом. Невыносимая боль пронзила мои ребра. Они словно жгли меня изнутри. Черт! София мягко уложила меня обратно на подушки. Что тут делает София? Ну, а в твоей квартире, думаю, отдыхает. Я глубоко вздохнул, пытаясь унять беспокойство. Посмотрел на свои забинтованные ребра, а затем понял, что моя рука тоже была забинтована и прижата к груди, не позволяя мне двигаться. «Сукин сын!» — рявкнул я, думая о том, кто в меня стрелял. «Где Стив?» «Черт, мне нужно встать, мне нужно...» «Тебе нельзя, Николас», — сказала София. И на этот раз, присмотревшись к ней, я увидел, что ее глаза опухли и покраснели. Ее волосы были собраны в высокий пучок, на ней были джинсы и простая белая футболка. «Тебе нужно отдохнуть. Пожалуйста, оставайся в кровати». Я откинулся назад, пытаясь сохранять спокойствие. «Если Но отдыхает, значит, с ней все в порядке, верно?» Стив наверняка был с ней. Мои глаза вернулись к девушке, которая смотрела на меня со смесью облегчения, радости и тоски. Я вспомнил тот момент, когда сказал ей, что между нами все кончено. Из всех девушек, с которыми я был, София была единственной, кому я действительно не хотел причинять боль. Она очень помогла мне в прошлом году, и хотя нас связывала гораздо больше, чем просто дружба, я всегда знал, что мы можем быть только друзьями. Ничто и никто не мог сделать со мной того, что «но» удавалось сделать простым взглядом, и София всегда это знала. «Что ты здесь делаешь, Соф?» — спросил я, глядя ей в глаза. Она пожала плечами и вытерла слезу, скатившуюся по ее левой щеке. «Хотела увидеть тебя и убедиться, что ты в порядке. Когда я узнала из новостей, что с тобой случилось...» — ответила она, приближаясь и осторожно взяв меня за руку. «Понимаешь, хоть мы и были вместе...» «Мы не были по-настоящему в отношениях». Я молчал, наблюдая за ней. «Никто из твоей семьи не брал трубку, чтобы рассказать, что с тобой». «София, мы...» «Я знаю, мы расстались месяц назад, Николас, я не забыла, но просто подумала...» «Нужно покончить с Софией раз и навсегда, но я увидел в ее глазах надежду и должен был вывести ее из заблуждения. София все еще надеялась, что то, что произошло с но, каким-то образом повлияет на меня...» и я снова покину но. Но все было решено. Нужно двигаться дальше. София, Ноа ждет моего ребенка. Как можно тактичнее сообщил я. Я почувствовал, как рука, державшая мою, замерла и через мгновение отпустила. Думаю, ей потребовалось несколько секунд, чтобы принять это. Секунд, за которую проблеск надежды исчез. Поэтому ты вернулся к ней? Я вернулся к ней, потому что люблю ее, спокойно ответил я. Я не просто любил ее. Любил больше всего на свете, но я не сказал Софии об этом, чтобы не сделать ей больно. София кивнула, чувствуя себя потерянной, как будто то, что я только что сказал, было последним, что она ожидала услышать из моих уст. Знаешь, на мгновение я подумала, что ты открыл глаза, потому что услышал мой голос. На мгновение мне показалось, что я увидела... Я открыл глаза именно потому, что голос, который мне был нужен, исчез. Я в отчаянии открыл глаза, чтобы найти Ноа. «Я никогда не хотел причинить тебе боль, София. Последний год с тобой. Ты была лучиком света, который освещал мои ночи». София кивнула, глубоко вздохнула, и когда снова посмотрела на меня, я понял, что ей все ясно. София не была девушкой, которой нужно что-то объяснять. Она была настоящей женщиной единственной женщиной, в которую я мог бы влюбиться, если бы в мою жизнь не вошла Ноа, сметая все на своем пути. Она наклонилась, чтобы целомудренно поцеловать в уголок моих губ. «Я рада узнать, что ты в порядке». Я кивнул и смотрел, как она взяла свои вещи и вышла из палаты. Еще одно окно закрылось, чтобы дать мне открыть дверь жизни, которую я хотел начать с Ноа.